Ничего не поделаешь. Мы вынуждены воспользоваться этим странным выражением, чтобы охарактеризовать столь странное событие. Альберт оплакивал отца снежной и горячей грустью, с твердой уверенностью в том, что, уйдя из жизни, тот не попадет в небытие католического рая или ада,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 Постарались войти в доверие при дворе царствующих особ, чтобы способствовать успеху наших дел. Мы добились для Амалии покровительства сестры прусского короля, молодой марк-графини и та попросила выпустить ее на свободу, пообещав лично заняться ее судьбой и поручившись за ее дальнейшее поведение».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 которая не делала никаких попыток разыскать Амалию, опасаясь придать еще большие огласки